«Только несите ее осторожно!» Гидеон завязал мне глаза черным платком. Я машинально задержала дыхание, когда его рука коснулась моей щеки. И, к сожалению, я не смогла ничего сделать, чтобы не покраснеть. Но, к счастью, он не мог это вывидеть, потому что стоял у меня за спиной. «Ау!» — ойкнула я, потому что он захватил в узел пару моих волос. «Извини, ты можешь еще что-нибудь видеть?» «Нет». Перед моими глазами не было ничего, кроме темноты. «А почему я не должна видеть, куда мы идем?» «Ты не должна знать точного местонахождения хронографа», — сказал Гидеон. Он положил мне руку на спину и подтолкнул вперед. «Это было так странно идти вслепую в пустоту, и ко всему еще рука Гидеона дополнительно сводила меня с толку». «Совершенно бесполезная мера предосторожности, с моей точки зрения. Весь дом настоящий лабиринт. Ты никогда в жизни не найдешь помещение» а мистер Джордж и без того думает, что ты вне всяких сомнений, что касается возможного предательства. Это было очень мило со стороны мистера Джорджа, даже если я и не знала, что бы это могло означать. Кто бы мог интересоваться местом нахождения хронографа и зачем? Я ударилась плечом об что-то твердое. «Ау!» «Возьмите ее за руку, Гидеон, вы, Олух!» – сказал несколько несдержанно мистер Джордж. «Она же не тележка для закупок!» Я почувствовала, как теплая сухая ладонь обхватила мою и вздрогнула. «Все хорошо», — сказал Гедеон. «Это же только я. Сейчас будет пара ступеней вниз. Внимание! Осторожно!» Некоторое время мы молча шли рядом друг с другом. То прямо, то снова вниз по лестнице, то поворачивали за угол. И я в основном концентрировалась на том, чтобы моя рука не дрожала или не потела. Гедеон не должен думать, что его близость повергла меня в смущение. Интересно, он заметил, как спешит мой пульс? А потом моя нога ступила в пустоту, и я, споткнувшись, упала бы, если бы Гидеон не схватил меня обеими руками за талию и не поставил на пол. Обе его руки лежали на моей талии. «Осторожно, ступенька», — сказал он. «Ах, спасибо, я это уже тоже заметила», — раздраженно сказала я, когда я ногу подвернула. «О, Боже, Гидеон, будьте же внимательнее», — рассердился мистер Джордж. «Вот, возьмите шляпу». А я помогу Гвиндолин».